Глава десятая. Мама, мама, я опять летал во сне. Не знаю, из каких задворок подсознания всплыла эта фраза, но она преследовала меня примерно вечность. То маленький мальчик бежал за стройной женщиной, похожей почему-то на Алексею Громову. То маленькая девочка увлеченно прыгала вокруг смущающейся красавицы, напоминающей Айну Пылаеву. Я летал, я летала. Летал, летала. В какой-то момент они полетели все вместе, на ходу превращаясь то в огненных пауков, то в северян, то в высокомерных дворян. И я в леком ы й каким-то болезненным любопытством полетел за ними следом. Очень уж мне было интересно, в кого в конце концов превратятся эти чудные ребята. И когда мы оказались на песчаной арене, я ни с к о л е ч к о не удивился. Мальчик и девочка, превратившиеся в гладиаторов, медленно приближались ко мне, ощерившись короткими клинками. За ними застыли две амазонки с лицами Айны и Алексии, а еще дальше на противоположном конце арены находилась р и ф При виде сидящей на в а л у н е фигуры сердце предательски сжалось, и я чуть было не пропустил стремительный выпад левого гладиатора. Отшагнув назад, я поддел носком сапога песок. И швырнул его в лицо левого противника. Тот прикрылся рукой, на мгновение потеряв меня из вида, и я под предупреждающий окрик второго гладиатора бросился вперед. Он в слепую отмахнулся мечом, но я уже скользнул ему за спину, подставил плечо под поясницу и, ухватившись рукой за его пояс, резко разогнулся, отрывая гладиатора от земли. Замерев на секунду на цыпочках. Я п о д о ш а р а ш е н н ы й взгляд второго гладиатора упал на спину, втыкая противника головой в землю. Послышался влажный хруст, а по телу врага пробежала дрожь. Кувыркнувшись в бок, я подхватил выпавший меч и бросился на второго гладиатора. Тот замер, не в силах оторвать взгляд от своего погибшего товарища, и лишь машинально выставил блок. Но я не собирался сражаться с ним по его правилам. Полоснув гладиатора по пальцам. Я дождался, пока он выронит меч, и подшагнув вперед, вогнал клинок ему под ребро. Он захрипел и повалился на меня, увлекая за собой и мой меч. На все про все ушло два удара сердца, и я даже невольно загордился собой. Во сне не нужно было думать, а папин и дядин опыт применялся автоматически. Ну а Яков Иванович мог гордиться своим учеником, как по нотам исполнившим связку номер восемь. р и ф тем временем не спускала с меня п р и щ у р е н н о г о взгляда, не обращая внимания на окружавших ее амазонок. Аккуратней! предупреждающе крикнул я ей, но принцесса лишь с удивлением вскинула брови, мол, он еще и говорить умеет. В этот момент амазонка с лицом Алексея прыгнула на нее, вытянувшись вперед, словно стрела, а Айна бросила сразу три огненных шара и, перехватив меч обратным хватом, кинулась следом. Дзанг! Вжик! Умцвжух, д з а н г д з а н г В стальном урагане, в который превратились три амазонки, было решительно непонятно, кто побеждает. Но неожиданно все закончилось, и я увидел три застывших фигуры. Рив, казалось, как сидела, так и сидит на своем валуне, расслабленно болтая ногой, а вот амазонкам было явно не по себе. То ли дело было в стянутых вокруг шеи цепях, то ли в кинках, л по рукоятку всаженных им в грудь. Так или иначе, но на амазонок я бы не поставил и ломаного гроша. Тва! с ненавистью п р о с к р е п е л а Алексия, превращаясь в безликую фигуру и падая лицом на песок. Айна, превратившись в черную кляксу, свалилась на землю молча, скользнув на последок по мне нечеловеческим взглядом. Риф, я так рад! Я шагнул было навстречу принцессе, но тапнула воздух ногой. И стальная цепь, сорвавшись с шеи безлико й фигуры, рванула мне в лицо, совсем как в прошлый раз. В этот раз я дернулся влево, пропуская цепь сбоку и тут же присел. Джанг! Цепь х л е с т н у л а по тому месту, где только что находилась моя голова, и п о с л у ш н о й змеей прыгнула к ногам р и ф Слушай, я и сам не заметил, как у меня в руках ощутился меч второго гладиатора. Я же просто хочу п о г о в а Рив закатила глаза и потянулась рукой к цепи. Да постой ты! з а н г в х и к з а н г Воздух наполнился звенящим свистом, а на меня обрушились стальные восьмерки. От первой я увернулся, вторую встретил жестким блоком, потеряв в результате свой меч. Ну а третья восьмерка снесла мне голову с плеч. Последнее, что я увидел, мое обезглавленное тело, заваливающееся на горячий песок арены. Как он? Хм. Учитывая, сколько зелий в него влили, должен быть как огурчик. Как огурчик? Гу. т о т я смотрю, ну это какой-то зеленый. Мирон, ты сам таким был пару часов назад. Только красным, как рак. А ты фил, давай по существу. Говорю же, все нормально с ним. х в а т и л о о д н о й склянки. Ему правда хуже, чем мне пришлось, но зелия просто божественные. Сейчас, видимо, отходит от двойной дозы живчика. Кстати, насчет живчика больше его не раздаем. Трав тут нет, сырье дорогое. П Предлагаю п -п переключиться на кристаллы зарядки. Хорошая мысль, Слав. Фил, подготовишь смету? Конечно. Рецепт нужен? Думаю, да. Вряд ли Валерон имел дело с батарейками. Что у нас по з е л ь я м Полный порядок. На Михаила ушло полсклянки. Помните, там еще приписка была. Да прибудет с вами сила и здоровье от Мирабель Дель Кор. Ха, у Михаила появилась поклонница? Вообще-то, судя по подписи, больше похоже на покровительство кого-то из западников. Да и не было подписи, что это лично Михаилу. Но да какая разница, правослово. Нам этих зелий послали целых семь штук. Семь штук целебных зелий от серьезных ран. Я в курсе и еще одно от критических. Во-во, вы понимаете, что это значит? Что мы нравимся зрителям? Именно. И что м и х а и л а нужно быстрее ставить на ноги. Нам нужно показать, что у нас все в порядке. Типа мы еще как это в строю. Да, поэтому предлагаю разбудить его. Пусть поспит еще часик. К тому же сейчас самая жара началась. Слушайте, а это, А р а н г и т о когда будем повышать? Нам же типа Стела нужна, да? Да. И что-то мне подсказывает, что как только м и х а и л очнется. К нам заявится представитель княжества и сделает вам предложение, от которого сложно отказаться. А если мы, ну, не согласимся, Мирон, поверь, ты точно согласишься. Это еще почему? Узнаешь. Парни, смотрите, он очнулся. Вообще-то очнулся я еще несколько минут назад, но больно уж любопытно было послушать, о чем будут говорить ребята. Да и потом их разговор здорово о т в л ё к меня от приснившегося кошмара. Михаил, ты как? Жить буду. Я бы с удовольствием подремал ещё часик другой, но необъяснимое чувство тревоги не давало валяться в кровати. Ого! Стоило мне открыть глаза, как перед ними появилось системное уведомление. Внимание, вы хитростью победили в схватке. Доступен выбор в неочередного ранга: стезя воина или стезя инженера. Внимание, для повышения ранга необходимо прибыть к с т е л е Что такое? Тут же насторожился Роман. Да так, я отвел глаза, не желая рассказывать правду. Вспомнил того паука с циркулярной пилой и летящую в лоб цепь. Это да. Я думал тебе крышка, прогудел Мирон то и дело, касаясь лица. Видимо, новая кожа, проглядывающая сквозь запекшуюся корочку, сильно чесалась. Мирон. Фил ткнул з д о р о в я к а в чугунное плечо и тут же хлопнул его по руке. Кому сказано не чешись, шрамы будут. Шрамы украшают мужчину, буркнул кузнец, но руку все-таки убрал. Шрамы шрамом рознь, поддержал Фил р о м а н Одно дело рубец, другое бледные пятна по всему телу. На счет украшающих мужчин рубцов я был не согласен, но в остальном парни были правы. Не чешись, поддержал я ребят. Будь мужиком. Мирон обиженно засопел и демонстративно убрал руки за спину. Ну что, ребят, я аккуратно принял сидячее положение и свесил ноги на пол. Чего новенького? Парни принялись на перебой рассказывать о событиях этой ночи и последовавшего за ней утра, а я внимательно слушая размышлял. Оказывается, этой ночью не спал не только я. Первым делом ребята дотащили платформу с огненным пауком и Мироном на заставу. Мирон мычал. Паук поскрипывал манипуляторами. Фил безостановочно болтал, а оператор все это подробно снимал. В кадр попало все: бледное, но решительное лицо Романа, голем Славика, которым он по просьбе Дубровского отвлекал девушек, болтовня Филипа. п Не знаю, что повлияло на зрителей больше: холодная выдержка Дубровского, м ы ч а н и е Мирона или треп Филипа п насчет аптечки для кузнеца и боезапаса Курагану. Но на заставе их ждала посылка. И пока Роман с Жижиком разбирали дары, Филипп читал записки и благодарил зрителей. Голос за пятерку Дубровского от Елизаветы. Роману и его команде желаю удачи от псевдонима. Вольного любопытства по чести от Белого Волка. Читал Филипп только уникальные записки, пропуская обычные зрительские мотивашки, наподобие просто огонь или мне очень нравится. Споткнулся он только дважды на записке от уважаемого Алкова. Мирону на нормальную тормозную систему и на послание от Блэк Юникорна. На заряды для Граника. И если первый, скорее всего, был инженером немалого ранга, то второй совершенно точно являлся форточником. По крайней мере, ребята запомнили, как я назвал Ураган гранатометом. В посылке обнаружилось зелье малого и среднего исцеления, что уже само по себе было недешевым подарком. Помимо зелий в контейнере оказались два барабана для Урагана и Подарок для Мирона. Поначалу, когда Фил рассказал про странную металлическую палку с удобной рукоятью, я не понял, что он имел в виду. Но стоило мне увидеть сей девайс, как в голове тут же щелкнуло, и я в голос расхохотался. а л к о в которого ребята приняли за инженера немалого ранга, послал Мирону ручник. Парням я, конечно, шутку объяснять не стал, да и не был уверен, что смогу. Лишь сказал, что это основа под его новый молот. Мол, рифленая рукоять символизирует удобство, а тяжелый металл самой ручки — не спешность и осмотрительность. Ну а навершие он, как будущий военный инженер, должен найти себе сам. Мирон впечатлился, а ребята с завистью посмотрели на только что бесполезную палку, которая в мгновение ока превратилась в часть составного артефакта. А я смотрел на всплывшие передо мной уведомления и немножечко офигевал. Внимание! Выдали задание члену своей команды. К выполнению задания подготовьте соответствующую награду. Награда: лидерство плюс один. Штраф: титул Балабол. Впрочем, по здравому размышлению изучение сообщений я решил оставить на потом. К тому же Фил как раз подошел к самому интересному моменту. Поставив с помощью зели Мирона на ноги, ребята отвезли паука к нам и выгрузили его между домом и таверной. Очень не хватало какого-нибудь склада или мастерской, но Фил, как наш счетовод, предложил элегантный выход. Он оббежал весь рынок и барахолку, которые казалось работали чуть ли не круглосуточно, и притащил к дому самый настоящий шатер. Тот был поврежден в одной из пьяных драк, и торговец запросил за него всего семь серебрушек, сошлись на трех. Шатер с помощью Алексея и Айны безжалостно разрезали, опалили края и пробили медные заклепки. Затем при помощи солдат ж и ж и к а и воздушной поддержки Алексея получившийся тент натянули между домом и таверной. А учитывая, что наш домик и таверна находились, грубо говоря, во внешнем поясе, то есть прямо под боком у пограничной стены, получилось очень даже удобно: три стены и крыша из белоснежного шатра. У меня на губах вертелся вопрос про четвертую стену, но и тут ребята смогли меня удивить. Те 20 т щитов, которые за бесценок купил Роман, оказались осадными щитами западников. Мало того, что на каждом была выбита руна прочности и сопротивления огню, так еще составленные в ряд щиты при наличии накопителя превращались в монолитную стену. Изначально Роман планировал использовать их вместо окон. Щиты отлично держали жар, а колёсики, опять же, при наличии накопителя, уходили под землю, превращаясь в недвижимые укрытия. По указу везли в о б р а з о в а в ш и й с я ангар из десятка щитов сделали стену, а остальными закрыли внешние окна, заранее спасаясь от дневной жары. Дальше был мой триумфальный забег, к р о в о п р о л и т н а я стычку у ворот, и мы по местным меркам стали богачами. Правда, большая часть паучков-разведчиков оказалась испорчена б о г а т ы р с к и м и ударами Мирона. Самому мне на это посмотреть не удалось, но по словам Фила, Славик чуть было не избил Мирона за злостную порчу Големов. Ну а потом была транспортировка и разбор трофеев, завтрак, беседа с заглянувшим на огонек капитаном и спонтанный сбор у моей койки. Слушайте, ребят, я прикоснулся рукой к тому месту, где раньше висела м у л е т А как вы поняли, что ранг подняли? Амулет же, прогудел Мирон. Да и не перепутать это чувство ни с чем. п о с к о р е й бы к Стеле. Рома, на что ты говорил про представителя княжества? Сейчас сами все узнаете, мрачно ответил Дубровский, кивая на дверь. Не стоит стоять перед дверью, заходите. Дверь тут же распахнулась и в дом вместе с волной жара зашла копия Филиппа. Упитанный толстячок в партикулярном платье с тростью и цилиндром, улыбающееся лицо, внимательные глаза, мягкая кошачья походка. В общем, княжеский представитель, хоть и казался добродушным толстяком, на деле ощущался как опасный противник. Уж слишком плавные движения для его комплекции и слишком пристальный взгляд. Добрый день, господа гимназисты. Толстячок о т в е с и л небрежный поклон нам и поуважительней Роману. Меня зовут Акакий Иванович, предположил я чудом удержавшись от короткого х о х о т к а Все верно. Акакий Иванович неодобрительно посмотрел на меня и продолжил: ранг 5-5-3. п р е д с т а в и т е л ь князев по г р а н и ч е Чем обязаны? со скукой протянул Роман, но от меня не скрылось его тщательно скрываемое волнение. О, расплылся в улыбке т о л с т я ч о к Всего-то хочу предложить вам организовать телепорт до Стелы и обратно. Мы с радостью начал был о м и р о н но тут же осекся под нашими с Романом взглядами. Договаривайтесь, уважаемый, холодно бросил Дубровский. А к а к и й Иванович улыбнулся еще шире, а я явственно почувствовал всплеск неприязни. Детали можно обговорить и по пути. Интересно, окняз ь знает, что вы действуете такими методами? Поинтересовался я. Почему бы просто не предложить поступить на службу? А вы согласны? а к а к и в а н о в и ч тут же впился в меня взглядом. Я нет, усмехнулся я. За остальных говорить не могу. Нет, гордо ответил Славик. Я тоже пока пас, улыбнулся Фил. Ребят, на Мирона было жалко смотреть. Вы чего? Это ж г о с у д а р е в а служба. Это ж ух. Для вашей семьи, а к а к и и в а н о в и ч посмотрел на Филипа, п это будет спасением. Я же сказал. От Филипа п повеяло мимолетным сомнением. Пока нет. Потом предложение может и не повториться. Чуть ли не с угрозой протянул княжеский представитель. Нет, мне показалось, или перед своим ответом Филип п бросил на меня оценивающий взгляд. Я принял решение. Ну а ты? А как Иванович мгновенно потерял интерес к Филу и посмотрел на Славика. Тебя же сожрут и даже тройка в инженерной стезе не спасет. Нет, упрямо повторил Слава, б л е с н у в линзами очков и выпитив вперед тощую грудь. Дурачье, покачал головой т о л с т я ч о к Пошли, Мирон. Подождите, кузнец, нахмурившись, посмотрел на нас. Ребят, ну это же мечта. Мирон, я миролюбиво улыбнулся к у з н и ц у Поступай, как считаешь нужным. Наши отношения к тебе не изменятся. Но почему? Здоровяк все никак не мог взять в толк. Как можно отказаться от такого щедрого предложения? Это ж раз в жизни шанс выпадает. Кстати, а так Акиеванович а так идохнуло тщательно скрываемым злорадством. Пятерка Громова сделала норму в первую же вылазку. Организаторы уже зачислили им сотню очков, и некоторые из гимназистов уже убыли в более комфортные для проживания места. Это было ожидаемо, несмотря на мой ровный голос, внутри все-таки что-то предательски дернулось. Мы остаемся до конца. Ваше право, пожал плечами толстяк. Мирон. Ну ты понятно. Мирон посмотрел на Романа. Но вы т о почему? Знаешь, Мирон, почему наша семья сбежала из соседнего княжества? Неожиданно протянул Фил и, не дожидаясь ответа, продолжил. Потому что сила крудау не в активах и умении делать деньги из воздуха, и даже не в родовой способности. Наша сила в том, что у каждого крудау есть чуйка. Филип п сказал так, что сразу стало понятно, что это слово нужно произносить непременно с большой буквы. Благодаря чуйке мы выжили, и эта же самая чуйка говорит мне, что скоро, возможно, Фил взглянул на меня, поступит более интересное предложение. Ничего не понял, сокрушенно покачал головой Мирон. А ты, Славик? Михаил идет путем чести. Наш очкарик сумел удивить меня в очередной раз. Рядом с ним спокойно. Михаил, ну ты-то им скажи! Раненым медведем взревел Мирон. Ну ты-то сам куда? Не будешь же вольным всю жизнь ходить? О, Мирон, я непроизвольно усмехнулся. Я собираюсь официально основать свой род. Я немного полюбовался на распахнувшего рот Мирона, на кивнувшего с в о и м м ы с л я м Фила, на непривычно торжественного Славика и на задумчиво смотрящего на меня Романа и добавил: «Ах да, а еще к концу практики я намерен получить дворянский герб».